Глава 11. Крепка ли ваша выдержка, ваше высочество? Лари Котель. Рика, индикатор тебе подуха. Мы проспали. Вместе с ором юны в сознание врезаются сотни звуков. Беспокойный писк клаца, шум улицы и сотни голосов. Мы почти до утра разбирали последствия оборотневской страсти. Подруга, краснея и заикаясь, рассказала, что ее будто подменили, и она сама кинулась на Ратмира. А тот отпираться не стал. Но когда странное наваждение прошло, Юна все свалила на жениха. К его чести он возмущаться не стал и, судя по бегству, подыграл невесте. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — поторапливает меня подружка, почему-то не глядя мне в глаза. Юна, ты что, остаток ночи проплакала? Я злюсь, потому что не люблю спешку. Нашусь по спальне, скидывая в рюкзак лекции, ремонтный комплект и свернутые рулоном листы для записей. Туда же отправляется клац, который сегодня именно клац, а не какая-то из его вариаций. Видимо, сон благотворно на него повлиял, раз хомячаще держит армию своих личностей под контролем. Я не плакала. Отмахивается от меня Юна, хотя голос ее предательски проседает. Она повторяет мои маневры, но уже в общей комнате. Собирает себе небольшой перекус, так как посещение столовой нам уже не светит. «Юна!» Тяну я, с укором следя за перемещениями подруги. Мне-то можно сказать? Настолько все критично вчера было? Нет. Огрызается она и бросает на меня предостерегающий взгляд. И вообще я же тебя не донимаю, почему ты ушла на лекции, а пришла глубоко за полночь, да еще и в компании его самодовольнейшество. А я бы рассказала. Ухмыльнувшись, отвечаю я. И присаживаюсь на угол кухонного стола. Юна, будто споткнувшись, смотрит на меня с недоумением. Что, серьезно? Расскажешь? Да спрашивай уже. Я улыбаюсь широко и свободно. Мне впервые не тяжело разговаривать об арме. Впервые за это время внутри нет ничего тянущего и режущего. Даже мысли о драконе приобрели какой-то странный теплый свет. Только не говори, что ты опять в него влюбилась, настороженно интересуется подруга. Но сборы не останавливает. Снова белоголовой молнией перемещается по общей комнатушке, периодически заскакивая к себе в спальню. Да при чем тут это? возмущаюсь я, но без особого энтузиазма. Просто мы хорошо поговорили, он извинился, и я вдруг поняла, что не злюсь на него. Не то, чтобы выгорело и ничего к нему не чувствую. Нет, просто обида ушла. Это, конечно, не отменяет всей той гадости, что он мне наговорил, но Арм выглядел искренне раскаивающимся. В общем, я решила закопать стрелы войны. «Дашь ему шанс?» Юна выглядывает из-за дверного косяка и не косится на меня. «Почему сразу шанс? Вот теперь я возмущаюсь вполне обоснованно. Он хороший друг моей сестры. Может и мне стать таким же, если перестанет постоянно подначивать?» «Серьезно? Его высочество и перестанет ехидничать? Ну ты сказочница!» «Не, ну действительно. Я полна решимости стать ему хорошим другом. Он мне с тренировками помогает. Представляешь, я вчера смогла управлять моим даром». Спрыгиваю со стола и, поправив лямку рюкзака, иду к подруге. Но, едва заглянув в ее спальню, замираю на пороге. «Это что это тут произошло?» Видимо, удивление в моем голосе столько, что даже Клац решает посмотреть. Хомяк высовывается из бокового клапана и с тихим писком начинает смеяться. А все потому, что обычно идеально убранная комната юны больше похожа на мастерскую безумной швеи. Повсюду валяются ленты всех цветов радуги, какие-то эскизы, И порванные бумаги, манекены, на которые подруга примеряет свои шедевры, валяются на полу рядом со своими же покалеченными конечностями. И как завершающий штрих — сотни разноцветных клякс от текстильных красителей. «Юна, в шоке смотрю на краснеющую подругу. Ты чего не сказала? Я бы помогла тебе убраться». «Но для начала скажи, что тут произошло? Это настолько вы с Ратмиром вчера контроль потеряли?» «Что?» — отмирает подруга. «Нет, чтобы я его к себе в спальню пустила? Да только после свадьбы!» Юна награждает меня негодующим взглядом и гневно сдувает со лба, выбившуюся прядь волос. «Это я!» Она сникает так же быстро, как и заводится, окидывает грустным взглядом комнату и, наконец-то, произносит. «Ратмир меня, безусловно, достал, но психую я не из-за него». «Так», — настороженно тяну я, подойдя ближе к подруге. «Ты в кого-то влюбилась?» Юна, рост которой еще меньше моего, в недоумении поднимает взгляд. Это одновременно радует, ведь, получается, я ошиблась. Но в то же время тревожит еще больше. Что настолько сильно портит настроение подруги? «Да при чем тут эти дурацкие чувства?» Злится Юна. «Вообще не про них сейчас. Меня назначили организатором праздника на День зверя. Представляешь?» Я секунду молчу а потом бросаюсь обнимать подругу. «Юна! Ну это же так здорово!» Ликую, подпрыгивая и стараясь растормошить юну. «Ты ведь так давно этого хотела!» «Ты чего, не рада теперь?» Каждый год Академический комитет выбирает студентов бытового факультета, которые будут организовывать самый важный праздник в жизни оборотней. Это большая честь, и ответственность. Но если кому такое и доверять, то только Юне. И я каждый год удивлялась, что ее оставляли неудел. «Чему радоваться?» всхлипывает подруга, оставляя меня в замешательстве. «Чему радоваться, Рика? Я не знаю, что организовывать. Чем народ удивлять? У нас уже все было. Подводная тематика, воздушная тоже была». Еноты вон в прошлом году устроили парад иллюзий во сне и наяву. Что может быть круче картинки, которую твой собственный разум придумает? Как это переплюнуть? Распаляясь, Юна снова начинает плакать. Милая личико кривится в некрасивой гримасе, а под белой кожей щек наливаются красные пятна. А ну, отставить панику! Рявкаю я так, что в рюкзаке клад меняет личность. Судя по звукам, там проснулся капитан Клацерский. До праздника целый месяц. Что-нибудь придумаем. А ты бросай слезы разводить и уничтожать свои прекрасные эскизы и заготовки. Чувствую, как резерв в груди отзывается легким всплеском магии. Голубая искра проходит по моим рукам и впитывается в запястье юны. Подруга резко вдыхает и также быстро успокаивается. «Слушай, и правда, чего это я?» — произносит она. Улыбка на губах подруги выглядит искренней, но я все равно чувствую угрызение совести. Меньше всего мне хочется применять магию к друзьям. Надо было раньше с тобой поговорить. Тем временем щебечет Юна, заканчивая сборы. «Ты всегда знаешь, как меня успокоить». «Как и ты меня», — отвечаю ей ласковой улыбкой. «Побежали на уроки, а то потом отрабатывать заставят. А у нас теперь времени в обрез». «У нас?» Подняв брови, уточняю я. Проходя мимо чаши с яблоками, подхватываю одно. «Съем по дороге». «У нас, конечно». «Ты в моем праздничном комитете!» Безапелляционно заявляет подруга. «Имеешь что-то против?» Смотрю в суровые серые глаза, и узел в груди распускается. Юна все та же. Моя магия не изменила и ничего в ней не сломала. «Никак нет, товарищ главнопразднующий!» Шутливо отдаю ей честь и выхожу следом. Мы запираем дверь, и вместе покидаем общежитие. Улица встречает нас ярким светом почти полуденного солнца и голдежом учеников. Вместе с юной бодро семеню в сторону учебного сектора. У меня сегодня практика у мастера Зимы, Подруга же спешит на историю моды в Алистии. Слушай, тебе ничего не кажется странным? Спустя пару шагов спрашивает Юнна и оглядывается. «А что?» Я ее волнения не разделяю, но ради успокоения тоже осматриваюсь. И только сейчас понимаю, что оборотни какие-то не такие. Да, ученики, как и каждое утро, сбиваются в группки и активно общаются. Но выглядят при этом как-то блаженно. Будто вместо чая и бодрящих лимонадов в столовой подавали что покрепче. «Слушай, похоже, вчера твой выброс был сильнее, чем нам показалось», — тихо шепчет Юна. А меня от ее слов паникой окатывает. Страх, что оборотни догадаются о причине столь необычного состояния, вонзается в сердце острыми иголками». Это слишком крупный косяк, который даже лояльный мастер-панчик не замнёт. А уж если про него прознает мерзкая мастер-бубала, пиши пропала! Совет конклава, в который она вхожа, тут же избавится от такой масштабной угрозы, как я и мой дар. Да не переживай ты, видя, как я побледнела, поспешно успокаивает меня подруга. Ласково касается моей ладони, которой я судорожно сжимаю лямку рюкзака. Никто об этом не знает. Арм тебя точно не выдаст, а я и не в курсе, что вчера было. Главное, сама себя не выдай. Хорошо, бубню я, продолжая переваривать внутри себя тревоги. Может, не надо мне тренироваться? Загнать магию поглубже?» Или попросить, чтобы Мастер Зимма сделал мне ограничивающий артефакт? До вечера? с улыбкой спрашивает Юна, когда мы останавливаемся на одном из перекрестков: « Не смей себя винить, слышишь меня. А то сошью тебе самый позорный костюм, какой еще не видел день зверя. Напугала клаца стриж машинкой, ехидничаю в ответ и вымученно улыбаюсь. Попрощавшись с подругой, резко припускаю в сторону мастерской зимы. Сейчас действительно нет смысла для переживаний. Вот предъявят мне обвинение, тогда и начну отпираться. А я это дело умею. Растопырюсь так, что ни одна бубла меня из академии не вышвырнет. Задумавшись, я лавирую между учеников ровно до того момента, пока посреди толпы не возникает одетый в черную форму ученик Драгриса. В него-то я благополучно и впечатываюсь, потому что этот столб и не думает уходить с дороги. «Ай!» Потираю ушибленное плечо и задираю голову, вглядываясь в лучащиеся светом янтарные глаза. «Таль, верно? Ты чего тут встал, как вкопанный? А если бы я тебя сшибла?» Это было бы самое приятное дорожно-транспортное происшествие в моей жизни. Обаятельно улыбается этот необычный дракон. Необычный, потому что я не привыкла к обходительности со стороны чешуи крылов. А этот экземпляр еще вчера поразил меня своей рассудительностью, спокойствием и уважительным отношением. Нет. Димонщинка определенно в нем есть. Она прячется где-то в глубине его глаз. Вот и сейчас я вижу этот огонечек во взгляде дракона. Скажешь тоже, скрывая смущение, бурчу я. Что может быть приятного в падении? Ушибы, растяжение и, как следствие, койка в лекарской. А если руки повредишь, еще и над артефактами сложно работать будет. «Тебе сколько лет?» — внезапно спрашивает Таль. «Скоро 23 будет. А что?» Слегка ошеломленно отвечаю я. «Ворчишь, как бабушка». Таль улыбается и, спасая меня от очередного спешащего ученика, закрывает спиной. «Может, пойдем, бабуля?» «От такого прозвища у меня ноздри сами собой раздуваются». Легкие накачиваются обидой, а мозг пытается сгенерировать острый ответ. Но, похоже, мои колкости придумываются исключительно для арма. Зря. Только и выдаю я. Что зря? Мониторя окружения уточняет таль. А рук с моих плеч так и не отпускает. Вертит меня то туда, то сюда, не позволяя никому в меня врезаться. «Зря я тебе кредит доверия выдала. Думала, ты хороший дракон, а ты обзываешься. Даже в мыслях не было тебя оскорбить». Таль в удивлении приподнимает брови. «В приюте, где я рос, ко мне только бабуля Алеа хорошо относилась. И ты так, похоже, скрываешь заботу за ворчанием. В общем, спасибо за теплое воспоминание». Прищурившись, Ищу следы иронии на его лице. Но Таль, похоже, говорит правду. «Ну ладно», — выкручиваясь из его рук, мерюсь я. «Комплимент сомнительный, но не суть. Куда тебе надо-то? Мне нужна мастерская 2ЗД», — сверяясь с записью на ладони, отвечает Таль. Рису проводил ее куратор, а лорд Расмус отбыл в демостат. Его беременная жена опять что-то учудила и сбежала. Ну, а я решил, что не маленький, и сам разберусь. Тем более ты нам вчера все показала. Только вот все равно немного заплутал. На лице дракона столько растерянности, что я еле сдерживаю улыбку. Он сейчас такой милый, что хочется взять его за ручку и отвести по нужному адресу. Да, в принципе, так я и сделаю». Это мастерская зимы. Похоже, у нас будет общее занятие у моего мастера. Преувеличено бодро, докладываю я, кивая и приглашая Таля проследовать за мной. А сама старательно прячу недовольство. Я рассчитывала, что сегодня все внимание Дияна будет отдано нашей разработке. «Ага, вчера вечером пришло расписание занятий», докладывает дракон. Пока идет конкурс, нас будут обучать ваши мастера. И это, надо сказать, я удачно попал. Получить курс от признанных гениев артефакторики, о таком студенты Драгриса могут только мечтать. О да, тут я с тобой полностью согласна. И еще больше вам повезло, что мастер Зимма нашел время для занятий. Лучшего специалиста по комбинаторным артефактам В мире еще нет». «Комбинаторный? Да ты шутишь. Он смог создать устройство двойного действия?» «Глаза Таля расширяются в неподдельном восхищении?» «Еще нет. Но я уверена, он в шаге от прорыва. Самодовольно заявляю я, гордясь так, будто причастна к гению мастера зимы. Обсуждая скрепы и методики, преподаваемые в Варвиуш и Драгрисе, мы очень быстро добираемся до мастерских. К этому времени желудок начинает подавать недвусмысленные знаки, намекая, что пора бы стачить заначку. «Прости, не успели позавтракать!» Краснее я, поясняю я и снимаю рюкзак с плеча. Пока достаю припасенное яблоко, Клац переползает мне на плечо и подозрительно косится на нового знакомого. В сочетании с маленькой фуражкой на мохнатой голове выглядит хомяк воинственно. «Чего это он?» — настороженно интересует Саталь. «Он у нас сегодня маленький генерал». Отмахнувшись, отвечаю я. «Генерал? Хомяк-генерал? А где его воинство?» А вот про него лучше не вспоминать. Наконец-то, достав яблоко, поднимаюсь на ноги и разворачиваюсь к двери в мастерскую. Та ровнёхонько в этот момент распахивается, ударяя меня в локоть. От столкновения челюсти вгрызаются в мякоть, и яблочный сок летит во все стороны. Забрызгивает и меня, и принца, который выходит из мастерской. «Неведомый! Арм!» — вскрикиваю я, успев проглотить откушенный кусок. «Предпочел бы сравнение с вашим солнцеликим! с ехидной усмешкой парирует дракон. Достает из кармана камзола платок и вытирает капли сока с моих щек, чем вгоняет меня в еще больший ступор. Уж слишком интимным кажется этот жест. Особенно сейчас, в присутствии Таля, которого Арм наконец-то замечает. И взгляд у принца становится до зябких мурашек неприятным. «Ваше высочество!» Мой новый знакомый тут же склоняет голову. «Армониан!» — кривится дракон. А его голос по холодности не уступает взгляду. Мое пребывание здесь носит сугубо личный характер. «Таль-Маэль?» «А где лорд Расмус?» «Таль!» Поправляет арма-дракон, моментально принимая правила игры. Мой куратор был по семейным делам. Леди Расмус сбежала на границу с республикой Квалион. О как! Брови принца ползут наверх. Да как и мои! Что ж там за лорд такой, что от него беременные жены убегают? Леди Расмус ведьма и до встречи с куратором владела небольшой гостиницей. Охотно поясняет Таль. Чуть склоняется к нам и шепотом добавляет. «Я слышал, что у них из-за этой гостиницы уже не первый скандал. Она каждый раз угрожает разводом, а он клянется, что спалит к демонам тот сарай. Весело у них!» Хмыкает Арм и переводит взгляд на меня. Замечает сидящего на плече клаца, и на лице дракона появляется теплая улыбка. «Здорово, боец! Кто ты у нас сегодня?» Хомяк солитует и пронзительно пищит. от чего у меня ухо закладывает?» «Капитан Клацерский». Морщась отвечаю я. «Если со знакомством закончено, может, скажешь, что ты тут делаешь в мастерской зимы?» «Как учредитель конкурса я хочу ознакомиться с учебной программой и методами преподавания». Невозмутимо отвечает Арм и подставляет мне локоть. Я секунду колеблюсь. Одно дело подпускать принца близко, когда мы наедине. Другое дело при свете дня, будучи у всех на виду. Неведомый. Каким простым все кажется при свете луны? Признайся. Шепотом прошу я, когда, решившись, берусь за предплечье принца. «Ты просто хочешь узнать, чему нас учат? Академический шпионаж?» «Что ты, Ларика, в мыслях не было!» Нарочито равнодушно отвечает дракон. «Я тебя сейчас стукну!» Арм. «Вот же чешуя крыл, выделанный, «Только довольно ухмыляется и уверенно ведет меня дальше!» «Мы проходим буферную комнату...» где нужно сложить все имеющиеся амулеты и артефакты в защищенные короба. Делается это, чтобы ничто не сбивало фон в самой мастерской. И любой эксперимент проводился в идеальной среде. Если тебе так будет легче, то да, я промышленный шпион и выведываю секреты для Иллари. Складывая в короб браслеты несколько брошей, признается Арм, Но я ему не верю. А если без недомолвок? Вспомни, о чем мы говорили ночью. Подталкивая меня к входу, в основное помещение мастерской шепчет в макушку дракон. Таль, умничка! Делает вид, что не замечает такой близости валлистийского принца ко мне. Как и моих покрасневших щек, стальной дракон просачивается мимо нас и быстро занимает одно из свободных мест на третьем ярусе. Следом уходит и Арм. Только в отличие от Таля, он поднимается выше и устраивается так, что вся мастерская оказывается перед ним, как на ладони. А я на минутку застываю на месте. Блуждаю взглядом по знакомой, казалось бы, комнате. Пятиугольная, как требуют стандарты производства артефактов, с десятком рабочих столов, расположенных ярусами к центру, из которого обычно и вещает мастер Зимма. «Сейчас место, где я провела лучшие годы, кажется чужим. А все потому, что мысли в голове стыкуются в недобрую мозаику. Это что, Арм подозревает моего учителя в производстве этих гадких поглотителей? Едва эта мысль окончательно формируется, как я бросаю недовольный взгляд в сторону принца. А тот, будто того и ждал, отвечает мне хитрой улыбкой и прикладывает палец к губам. Мол, тише, не бузи. Вот же драконище самоуверенный. Фыркнув, я спускаюсь ниже и натыкаюсь на неприятный факт. Учеников сегодня аж четверо вместе со мной. Ардан, встречающий меня наглой улыбкой, и та самая Риса, которая вообще-то заняла мое любимое место. Стол на первом ярусе всего один и всегда был моим. Да я его даже настроила только под себя. «Привет. Останавливаюсь рядом с Альвой». Риса, весело болтающая со своим куратором Ильке Эрто, оборачивается и, распахнув голубые глаза, будто подвисает. «Привет!» Восхищенно выдыхает она, чем сбивает мой настрой поругаться. Нет, то, что она странненькая, стало понятно еще вчера, но сейчас я в этом убеждаюсь еще больше. «Ты мое место заняла. Освободи, пожалуйста». Довольно вежливо прошу я. Даже клацерского перехватываю потому что он уже намылился отвоевывать наше владение. Ой, Риса подскакивает. А я не знала, что тут за каждым учеником свой стол закреплен. Я тут уже немного разложилась. Она кривит жалостливую мордочку, а я ловлю на себе насмешливый взгляд Ильки. В разговор он не вмешивается. Хотя уже понял, что грядет конфликт. И он будто рад этому факту. Ему интересно. Неудивительно, что сестрица дала ему отворот-поворот. Стол настроен на мои потребности. цежу сквозь зубы. Пересядь на второй уровень. Ух ты! А я думаю, почему тут все так идеально разложено. Инструментарий просто высший класс. Восторженно выдыхает Риса. Но не делает ни шага чтобы выполнить мою просьбу». По шорстке клаца пробегают голубоватые искры, которые замечает нахалка. «О, ты тоже альва-охотника?» «Рика». Риса и Арм заговаривают одновременно, но мое внимание тут же переключается на принца. Сидя на верхнем ярусе, он смотрит только на меня. Одними губами произносит «Спокойствие» и показательно медленно вдыхает. Понимаю, о чем он, но все равно раздражаюсь. На себя, на эту леди восторг. Пора бы уже бороться с собственной несдержанностью. Однако инструкцию выполняю, с удивлением понимая, что достаточно всего двух глубоких вдохов, чтобы взбунтовавшаяся магия улеглась обратно в резерв. Леди Алирис, прошу. Займите место на втором ярусе. Голос мастера Зимы, хоть и полон спокойствия, но заставляет меня подпрыгнуть на месте. Просто потому, что напряжение, которое незримо скапливалось в мастерской, резко спадает. Такое ощущение, что даже звуки становятся громче. Оборачиваюсь и сталкиваюсь с ледяными глазами моего мастера. Он, как всегда, в черном, в косоворотке с инструментальными портупеями поверх и в широких штанах, которые, тем не менее, не портят его фигуру. Мастера вообще ничего не портит. Он действительно очень хорош собой, особенно когда собирает длинные волосы в хвост. Я знаю, что минимум половина учениц ворви Уш мечтает затащить его к себе в постель чтобы вынудить жениться. Но меня он никогда как мужчина не привлекал. Для меня самой восхищающей частью деяна Зиммы всегда был его ум и великий талант артефактора. Но, судя по вмиг вспыхнувшим глазам рисы, она приобщилась к первой категории поклонниц мастера Зиммы. «Конечно, конечно!» — суетится Альва. Я как раз собиралась это сделать, просто хотела еще немного поболтать с Ларикой. В Пацифаль она легенда, первая Альва, поступившая в Ворви Уж. От ее щебета болит голова, и лесть я встречаю кривой улыбкой. Судя по снисходительному взгляду, которым мастер Зимма награждает под халимку, он тоже от нее не в восторге». Когда захватчица благополучно покидает мое место, а я с комфортом устраиваюсь на отвоеванной территории, в комнате воцаряется тишина. Мастер Зимма по очереди осматривает каждого ученика, а затем устремляет взгляд наверх, к карму. Я не вижу лица принца, но потому как еле заметно дергается уголок губ мастера, Могу сказать, что Диян новому гостю не рад. И это неприятно меня удивляет. За столько лет под руководством оборотня я ни разу не видела, чтобы он хоть как-то выражал недовольство. Его лицо всегда бесстрастная маска. И чтобы пожурить нерадивого ученика, ему достаточно это сказать. Голос у злого дияна такой, Что хочется бежать до самой границы с Пацифаль. Приветствую новых учеников. Начинает мастер Зимма, надевая черные изолирующие перчатки и активируя рабочий стол. Совет Академии попросил меня заняться вашим обучением. Хотя я, признаться, не совсем понимаю, чему могу обучить вас на столь позднем курсе. Вот и я того же мнения, мастер. Встревая тардан, ехидно скалясь в сторону Таля. Этим неудачникам все равно ничего не светит. «Ученик Ганыч, вы тут тоже исключительно по ходатайству вашего куратора», — обрывает волка зима, «Впредь оставляйте ваше ценное мнение при себе». Я еле сдерживаю улыбку. Вот как после такого не уважать моего мастера? Всего двумя фразами поставил за знайку Ордана на место. Надеюсь, ни у кого больше нет желания затянуть урок. Взгляд Диана снова скользит по комнате, ни на ком конкретно не останавливаясь. Тогда приступим. Я решил немного пояснить вам суть конкурса. Всего планируется три этапа. Отбор, презентация нового изобретения — Проверка его в полевых условиях. Первый этап представителей Пацефаль и Драгриса, уже прошли, поэтому они и здесь. Сейчас отбираются кандидаты от Варви уж. Погодите, мастер! Вскидываюсь я. Но почему тогда я здесь? Я не подавалась же и не планирую участвовать. Кажется, вздох облегчения, который издает арм проносится по мастерской звуковой волной. Я не оглядываюсь, но буквально за гривком ощущаю исходящее от принца одобрение. Ларика, это какая-то ошибка? Хмурится мастер Зимма. Ты участвуешь в отборе. Конкретно сейчас твой чистильщик проходит осмотр у мастера Бубала и Аксамита. Какой к неведомому чистильщик! «Я ничего в приемный короб не бросала?» Видимо, шок отражается в моих глазах, потому что мастер Зимма хмурится еще больше. «Меня удивляет твое нежелание участвовать», с небольшой заминкой признается Дьян. «Ведь ты — один из очевидных лидеров, и осколки нам с тобой нужны больше, чем остальным» но твое желание уважаю. Однако решение принимаю не я. Почему же?» — доносится голос Ирто. «Насколько мне известно, ваш авторитет в Варвиуш едва ли не выше самого декана». «Мне хочется огрызнуться, но каким-то чудом сдерживаюсь». Из-за недоверия одного из учредителей конкурса... Меня отстранили от проверки работ претендентов. На лице мастера Зиммы не дрогнул ни один мускул, а я все равно прекрасно понимаю, в чью сторону этот камень. «Приношу свои извинения, мастер Зима. Тут же откликается Армония. «Не думал, что для вас это настолько принципиально, а также то, что вам по позарез нужны осколки». «Не скажете, зачем?» «Не имею права разглашать особенности дипломной работы моей ученицы. Внезапно скалится Диян, а меня аж холодом обдает. Такое ощущение, будто мастер нашел способ, как скрыть правду, и доволен тем, что удалось оставить арма с носом. Только вот факт этот для меня неприятный». То есть, если я стану покровителем вашей ученицы, я могу получить столь закрытую информацию. Ваше Высочество. Армониан, мастер зима. Я уже говорил, мой визит неофициальный. Именно поэтому Академия окружена имперскими гвардейцами, как еж швия иглами. А это вас напрягает? Мешает каким-то планам? В мастерской так тихо! А напряжение столь высоко, что реплики мастера и принца скачут по комнате, как резиновые мячики. Нам только и остается, что, раскрыв рты, следить за пикировкой неуступающих друг другу противников. А то, что Арм считает Дияна врагом, это даже наивно и мне понятно. Армониан, покиньте мастерскую. Взяв себя в руки, просит Диян и вроде бы он оставляет за собой последнее слово, но это слишком сильно смахивает на капитуляцию. «Могу узнать, почему?» — поднимаясь, уточняет дракон. «Вы не сняли ваш имперский амулет?» — лаконично отвечает мастер Зимма. «Его мощь так велика, что перебивает работу абсолютно всех потоков магии. Вы фаните Сверху доносится сдавленный смешок, а затем и хлопок двери. Не отдавая себе отчета, я срываюсь с места и бегу следом. Мне надо знать, что все это значит. По пути собираю ехидные усмешки Ардана и Ильке, кукольное удивление в глазах Рисы и, внезапно, дружеское понимание от Таля. Все это отпечатывается где-то на подкорке, пока я спешу нагнать принца. «Арм!» — окрикиваю его уже на улице. Подбегаю и, встав вплотную, недовольно спрашиваю. «Что это было? Вы на полном серьезе подозреваете зиму? Да я могу кладцем поклясться, он не причастен». В глазах Арма я вижу снисходительную улыбку. Будто я ребенок, который пытается убедить старшего, что коты — вегетарианцы и не могут сожрать домашнего хомяка. Арм, я серьезно Даже притопываю. Столько в душе негодования. Мастер Зимма все время безотрывно работает со мной над Упсом. Чья была идея, что осколки помогут вам с его изготовлением? Внезапно спрашивает Арм. э э Тяну я, вмиг став похожей на слабоумную. В памяти отчаянно прокручиваются события последних лет. Я судорожно собираю бисеринки воспоминаний, пытаясь найти ту, которая поможет снять с Диана подозрение. Мастера Азиммы», — расстроенно признаюсь я, понурив взгляд — Он где-то год назад вскользь сказал, что они могли бы стать эталоном, по которому истинные пары подбирались бы с точностью в 99%, плюс их магический потенциал решал бы проблему запитки. Арм слушает меня с грустной улыбкой, но при этом и не говорит «Вот видишь, как все сходится». Но ведь это ничего не значит. У поглотителей другая функция же. Продолжаю артачиться я. Хотя прекрасно понимаю, что смени вектор в моем упсе, и он станет поглотителем с возможностью контроля всех магических существ. Шестеро! Неужели я создала оружие массового истребления? Рика, не разгоняй свою тревожность. Арм читает меня, как открытую книгу. «Никто твоего Диана не обвиняет». На этих словах принц морщится и, внезапно схватив меня за талию, прижимает к своему мощному телу. Я затихаю, как глоцериня, застуканная за воровством бабушкиного энерготабака. А уж когда арм утыкается носом мне в макушку и делает глубокий вдох, меня его все и прошибает. «Это так странно будоражит?» «Рика, я хочу сказать только одно. Иногда те, кто кажется нам самым правильным, честным и близким сердцу, могут оказаться на порядок хуже тех, кто ежедневно с тобой ругается, кого ты ненавидишь и кто отвечает тебе тем же. Они хотя бы на виду». А враг, спрятавшийся в близком окружении, Страшен именно своей невидимостью. Рика. Он целует меня в макушку и, наконец-то, с явным усилием отстраняется. Я просто хочу сказать, что мне ты можешь доверять во всем. Я на твоей стороне. Всегда был и буду. Если ты веришь Дияну, я тоже буду. Но если у тебя возникнет хоть... Толико подозрений в его сторону. Пообещай, что сразу скажешь мне. Хорошо. Он держит меня за плечи и заглядывает в глаза. В его же я вижу алмазные искры и искреннюю заботу. Ладно, обескураженно выдыхаю я и для уверенности киваю. Я скажу, если что. Спасибо. А теперь беги на учебу.